Глава 5. Следствие. В Батуми меня повезли прямо в штаб пограничных войск Аджарской АССР. Когда я вышел из машины, то увидел большой двор, по которому сновали военные в форме пограничников. Офицеры в зелёных фуражках и солдаты в военных панамах. Двор замыкали несколько многоэтажных зданий, за которыми виднелся сплошной забор. Человек, к которому меня привели, был тоже в пограничной форме. Потом к нему присоединился человек в гражданском. Оба были кавказцы. Допрашивая меня, они советовались между собой на своём языке. Никаких ярких впечатлений от этого допроса у меня не осталось. Я сообщил им свои анкетные данные, а также то, что приехал в Батуми на теплоходе Россия. Ночевал я в маленькой деревянной будке камеры, рядом с караульным помещением. В камере стояла койка с грязным бельём. Запомнилась процедура оправки. Меня водили в общий солдатский туалет через весь двор двое солдат. Один из них с поднятой винтовкой шёл впереди, другой тоже с винтовкой сзади меня. В туалете они стояли рядом со мной. 16 августа за мной приехал офицер КГБ, грузин в белой рубашке с чёрными вьющимися волосами. Он уже всё знал обо мне и при встрече задал только два вопроса. Где ваша одежда? «Куда вы положили свою одежду, когда начинали свой марафонский заплыв?» Я оставил ее на берегу, прикрыв камнями. С наивным видом ответил я. «Сейчас поедем, заберем ее». «Еще вопрос. Где вы остановились в Батуми?» «Нигде». «Как нигде?» Я сошел с теплохода «Россия» и решил сперва сделать заплыв, а потом уже снять комнату, чтобы не платить за нее зря, в то время как буду плавать. Значит, вы плыли ночью? Стоп, Юра, спохватился я сразу. Ночь это самая большая улика. Нельзя сознаваться, что я плыл ночью. Нет, я плыл днём. Но ведь только что сказали, что сперва решить сделать заплыв, а потом уже снять комнату. Совершенно верно, я не снимал комнату. В этот момент я вспомнил, как коридорная провожала знакомую пассажирку. и предлагала ей переночевать на теплоходе и сразу придумал ответ Я переночевал на теплоходе А разве это можно Я договорился с коридорной неофициально Ви ей заплатили Да Сколько Я немного подумал и ответил 3 рубля Но чекист не отставал Хорошо допустим коридорная разрешила вам переночевать Кстати в какой каюте В моей каюте то есть в той самой, что я ехал сюда, в каюте первого класса. И я назвал номер. Хорошо. Коридорная разрешила вам переночевать в каюте первого класса. Но в тот день, когда вы приехали, произошло одно непредвиденное изменение. Чекист помедлил, впился в меня глазами, чтобы увидеть, какое впечатление произведут на меня последующие слова. И закончил. В тот день, в виде исключения, теплоход России ошвартовался не на пассажирском причале, а на причале торгового порта. Чекист изменил тон и совсем по-деловому сообщил. А для того, чтобы войти на территорию торгового порта, нужно иметь особый пропуск. Охрана порта знает меня, и то каждый раз проверяет пропуск. Я, конечно, видел будку со сторожем. Небрежным тоном ответил я. Но я прошёл через неё, и никто у меня никакого пропуска не потребовал. Чикис ничего не ответил, встал и пригласил меня следовать за собой. В машине он поинтересовался: "Вы, конечно, бывали раньше в Батуми?" "Бывал". "Кто-нибудь видел вас? Кто-нибудь сможет подтвердить это?" Я подумал, что моя идентификация в моих интересах, и назвал ему Евгению Ивановну, у которой всегда снимал комнату, когда приезжал в Батуми. Еsoldata s vyshki, odnazhdy proveriavshevshego moi dokumenty, kogda ya razvedyval bereg pod vidom rybnoy lovli. "Poyekhali k Yevgenii Ivanovna", rasporyadil se on. Kogda mashina ostanovilas u yeyo doma, chekist vyshel, ostaviv menya s shofyorom i drugim sotrudnikom KGB. Vskore on poyavilsya vmeste s Yevgeniyey Ivanovnoy. "Yuri Aleksandrovich, zdravstvuyte. Chto sluchilos? Pochemu vy sami ne zasholy k mne?" Беспокойно заговорила женщина, увидев меня в машине. "Отставить разговоры", приказал ячекист и велел сесть рядом с шофёром и не поворачиваться ко мне. "Теперь заедем за вашей одеждой. Где она находится?" "Около турбазы, у самой воды", ответил я. У турбазы машина остановилась, и начальник велел мне выйти. Я прошёл к берегу моря, где теперь не было ни купающихся, ни загорающих. И быстро осмотрел весь участок Галичного пляжа. В одном месте я заметил небольшую ямку и решил указать на неё. Вот в эту ямку я положил свои вещи и замаскировал их, набросав сверху камней. "Да? А где же они теперь?" спросил начальник, подходя ближе и пристально рассматривая указанное мной место. "Не знаю. А что у вас было?" рубашка, брюки и сандалеты. Чекист оглянулся вокруг. Увидел милиционера издали, наблюдавшего за происходившим, и поманил его пальцем. Милиционер бегом подбежал к нему и отдал честь. "Ви не видели на этом месте мужской одежды?" "Нет, не видел", удивлённо ответил милиционер. "И не слышали, чтобы кто-нибудь находил?" "И не слышал". Движением руки начальник отпустил милиционера и велел мне снова садиться в машину. Меня привезли в здание КГБ и посадили под арест в КПЗ, камеру предварительного заключения, находившуюся в подвалах этого здания. КГБ находилось в старинном здании вблизи морского вокзала, на другой стороне улицы. Камера, куда меня заперли, не имела окна. Для притока воздуха служила узкая щель под самым потолком. Вместе с воздухом в камеру также проникали уличные звуки. Когда я вошёл, Через эту щель слышалась песня: "Дунай-дунай, а ну узнай, где чей подарок". В камере стояли две койки и стол. С одной койки навстречу мне привстал пожилой человек и ответил на моё приветствие. С Евгенией Ивановной я больше не встречался.